Часть первая. В саду. Успокоить ветер. За два дня до моего рождения я проснулась так рано, что моя служанка Ива еще спала на полу в ногах моей постели. Я могла бы распечь ее, но не стала этого делать, потому что хотела побыть одна, чтобы насладиться своим волнением и радостным ожиданием. Сегодня вечером я увижу в нашем саду представление оперы «Пионовая беседка». Я очень любила эту оперу и собрала одиннадцать из 13 напечатанных версий. Мне нравилось лежать в постели и читать о деве Линян и ее возлюбленном из снов, об их приключениях и одержанной победе но три вечера, последние из которых падает на праздник двойной семерки, праздник влюбленных и мой день рождения, я буду наслаждаться оперой «Воочию», хотя обычно девушкам и женщинам такое не дозволялось. Примечание. Праздник двойной семерки – седьмой день седьмого лунного месяца, один из любимых в Китае праздников. Считается, что в этот день единственный раз в году – В небе, на волшебном мосту через небесную реку, Млечный путь, который образует слетевшиеся со всего света сороки, дозволено встретиться двум звездам влюбленным — пастуху волопасу и Ткачихе. В остальное время, по приказу небесного императора, они должны быть разлучены. Пастух — звезда в созвездии Орла, Ткачиха — звезда в созвездии Лиры. Конец примечания. Мой отец пригласил на торжество и другие семьи. Мы будем проводить конкурсы и устраивать пиры. Это будет чудесно. Часть первая. Часть первая. Ива села и протерла глаза. Когда она увидела, что я наблюдаю за ней, то быстро вскочила на ноги и поздравила меня. Вновь охваченная волнением, я приказала служанке изо всех сил потереть мое тело мочалкой во время купания. Потом она помогла мне облачиться в наряд из шелка цвета лаванды и причесала волосы. Сегодня я хотела выглядеть безупречно и вести себя так, как подобает. Девушка на шестнадцатом году жизни знает, как она красива. И когда я взглянула в зеркало, то зарделась от удовольствия. Мои волосы были словно черный шелк. И когда Ива причесывала их, я чувствовала, как они струятся по спине, начиная от макушки». Мои глаза напоминали листья бамбука, а брови были подобны легким штрихам, сделанным рукой искусного каллиграфа. Щеки сияли бледно-розовым светом лепестка пиона. Родители часто говорили, что так оно и должно быть, ведь меня звали пион. Со всем пылом юности я старалась доказать, что мне подходит мое изысканное имя. Мои губы были полными и мягкими, талия тонкой, а грудь словно ждала прикосновения руки моего мужа. Нет, я не была тщеславной. Я была такой же, как и все пятнадцатилетние девушки. Я осознавала свою красоту, но была достаточно умна, чтобы понимать, что со временем она ускользает. Мои родители обожали меня. Они дали мне образование, прекрасное образование. Я жила в окружении изысканной роскоши, составляла букеты, ухаживала за собой и пела, стараясь доставить удовольствие родителям. Я занимала такое высокое положение, что даже у моей служанки Ивы ноги были перебинтованы. Примечание: Для объяснения происхождения обычая бинтовать ноги ссылаются на историю о Ли Юе и его любимой супруге по имени Яонян, Император повелел ювелирам сделать золотой лотос высотой в 6 футов. Внутри цветок был выложен нефритом и украшен драгоценными камнями. Яонян было приказано туго бинтовать свои ноги, придав им форму молодого месяца, и в таком виде танцевать внутри цветка. Говорили, что танцующая Яонян была столь необыкновенно легка и грациозна, что, казалось, скользила над верхушками золотых лилий. По преданию, с того дня и началось бинтование ног. Можно сомневаться в том, что Яонян является родоначальницей этой моды, но, судя по литературным и археологическим источникам, появление этого обычая приходится примерно на время ее жизни, на те самые 50 лет, которые разделяют династии Тан и Сун 907-960 годы. Обычай оставался популярным и в последующие века, вплоть до самого недавнего времени. Ноги девочки бинтовали полосками ткани до тех пор, пока четыре маленьких пальца не прижимались вплотную к подошве стопы. Затем ноги обматывали полосами ткани горизонтально, чтобы выгнуть ступу как лук. Со временем стопа уже не росла в длину, но зато выпирала вверх, обретая вид треугольника. Она не давала прочной опоры и вынуждала женщин покачиваться, подобно лирично воспетой Иве. Иной раз ходьба была настолько затруднена, что обладательницы миниатюрных ножек могли передвигаться лишь при помощи посторонних. Конец примечания. В детстве я верила, что веселые сборище с праздничным угощением в день двойной семерки устраивались в мою честь — Никто не исправлял мою ошибку, потому что меня любили, обожали и очень-очень баловали. Я набрала в грудь воздуха и медленно выдохнула. Я была счастлива. Видимо, это последний день рождения. Мой день рождения, который я проведу дома. Ведь вскоре я выйду замуж, и я хотела наслаждаться каждой минутой. Я вышла из покоев незамужних девушек и направилась в комнату, где мы держали поминальные дощечки наших предков, чтобы оставить бабушке жертвенные дары. Примечание. По традиционным верованиям китайцев, часть души покойника воплощалась в поминальную дощечку, перед которой в дальнейшем совершались жертвоприношения. На табличке, представлявшей собой дощечку длиной до 30 сантиметров, Золотом по красному лаку писали титул «Посмертное имя усопшего», а также имя старшего сына, заказавшего табличку. «Посмертное имя» давалось каждому, и с этого дня запрещалось произносить имя, которое усопший носил при жизни. Кроме того, на табличке указывали первоначальное имя покойника, число, месяц и место его рождения, и смерти, и место погребения. Поминальная дощечка была двойной, с внутренним углублением, в котором делалась подробная надпись о покойнике и внешней стороной с сокращенной надписью. Конец примечания. Утренний туалет занял у меня много времени, и потому я сделала только короткий поклон. Я не хотела опаздывать к завтраку. Ноги не могли нести меня так быстро, как мне хотелось, и когда я увидела, что родители сидят в беседке, Глядя на сад, я замедлила шаг. «Если мама опоздает, мне тоже можно». Я услышала, как она сказала, «Незамужние девушки не должны появляться на людях. Я беспокоюсь даже за своих невесток. Ты знаешь, что я не поощряю прогулок в одиночестве, а ты хочешь пригласить на представление посторонних людей».